Глава 14. Внимание! Произведена окончательная синхронизация специализированного комплекта искателя SN11 с, с вашим организмом и магоинтерфейсом. Все компоненты готовы к работе на 100%. Теперь вам полностью доступен их функционал. Возникновение данной надписи, несмотря на то, что она была предполагаема и ожидаема, счел отличной приметой, и настроение сразу поднялось. Хоть одна хорошая новость. До этого момента вот в эксплуатацию отдельных элементов научно-исследовательского комплекса, о чем говорили периодически появляющиеся сообщения, ни к чему не приводил. Иконки оставались неактивными. И нет-нет, но просыпалась тревожная мысль сродни той, что в старом мире возникало у человека – Поддавшегося НЛП практикам жулья и купившего у них за огромные деньги чудо-прибор, тот лечил все от банального насморка до геморроя. В открытой продаже девайс отсутствовал по причине лобби медицинской мафии, коррумпированного правительства, поисках вездесущего ГРУ и прочих злодеев, коим здоровье граждан было как серпом. И вот, когда прихватывало живот у пациента или одолевала другая хворь, несмотря на прикладывание гаджета, Человек наконец-то осознанно брал в руки крестовую отвертку. К собственному удивлению, обнаружил под корпусом из дешевой пластмассы светодиод, несколько проводов, батарейку и тумблер. И, конечно, всю силу волшебных пузырьков. Нет, мне все больше и больше нравилась даже не Нинея, а система ЦК. Спасибо ей. После исчезновения сообщения появился круг с миникартой выше кнопки вызова мага-интерфейса. Пока в режиме реального времени отображалось только то, что я видел. Как полагал, через очки. Так многочисленные двигающиеся желтые точки, обозначавшие прохожих, пропадали сразу, и два люди выпадали из поля зрения. Очертания зданий частично терялись в тумане войны, постепенно проступая из него ровно настолько, насколько позволяла дальность взора. Провел эксперимент. Снял оптический прибор, направил его назад, сам смотрел вперед. Картинка поменялась. Передо мной количество различных объектов уменьшилось. Видимо, реальный взгляд позволял видеть только такое их количество, Зато за плечами сразу все оказалось, как на ладони. Отлично. Очки можно было использовать в различных ситуациях. Каких? Например, не высовываться самому из-за угла, за который хочешь заглянуть, а выставить их. Сканирование активировать пока не решился. Как не чесались руки. Пришлось проявить силу воли. Это вспомню слова Вилли о штрафе в его заведении за использование различного рода следящих устройств. Кто знал, какие подводные камни имелись и на улице? Вдруг кому-нибудь, например, вон тому респектабельному господину с кожаным портфелем, не понравится мое внимание к его персоне, и он сочтет это поводом для предъявления претензий. Или хозяин близлежащего дома среагирует, как на попытку прощупать систему безопасности в результате вызовет околоточного или какие-нибудь другие специальные службы. Объяснение с ними в мои планы не входило. Обратил внимание на описание некоторых элементов искателя. Оно изменилось, стало более детализированным. Тот же разведчик пристал в следующем свете. Исследовательский дрон. Уровень – нулевой. Модернизация – 0%. Это специализированный прибор для сканирования местности в локациях Dow Y класса включительно и вне их. Интенсивность криополя не должна превышать 20 тысяч аэров в час. Облегчает процесс картографирования и режим онлайн. Взятие проб самого различного характера – биологических, некротических, теневых и других. Позволяет более детально исследовать местность, возможно, выявление скрытых объектов. Зависит от общих параметров пользователя, направленных на наблюдение, сканирование и поиск. Увеличивая их на плюс 3 в момент активации. Один раз в 3 минуты. Радиус действия до 7 метров от прибора. 100 единиц энергии за одно использование. Максимальное удаление от руча базы – 10 метров. В пассивном режиме поднимает имеющиеся в настоящий момент у пользователя характеристики восприятия на 2, теневой взор на 2, не влияет на их совершенствование. Минимальное энергопотребление при использовании 500 единиц в час. Разведчика я запустил, посчитав, что если не буду прибегать ко всем его возможностям, кроме визуального наблюдения, то ничего не нарушу в любом случае. Шар вырвался из наручья с такой скоростью, создалось впечатление телепортации. Раз, и прибор завис надо мной на предельной высоте. Масштаб карты сразу уменьшился, а количество точек на ней увеличилось до порядок как и появились новые цвета, от салатового до угольного. Над круглым окном возникло прямоугольное, на интуитивном уровне стало понятным его наличие. Более детально осмотр чего-либо при максимальном возможном приближении. Так стоило только сосредоточиться на чем нибудь на миникарте, как объект сразу возникал в виде голограммы. Прохожие, наездники, фургоны, дилижанцы, даже вывески многочисленных торговых точек и прочее, прочее, прочее. Хорошо помаленьку», — с сожалением вернул дрон на его родное место. Все же аккумулятор магической энергии был не бесконечным. Кстати, необходимо проверить все и вся. Модель мага-интерфейса SN12 экспериментальная. Специальные возможности – Харахири. Пользователь – став. Статус – новичок. Характеристики. Сила – 0. Эволюция – 0,5%. Совершенствование – 87%. Ловкость – 0. Эволюция – 0,5%. Совершенствование – 76%. Выносливость 0, эволюция 0,5%, совершенствование 90%. Филин 0, эволюция 0%, совершенствование 49%. Ментализм 0, эволюция 55%, совершенствование 61%. Псиатака 0, эволюция 17%, совершенствование 36%. Псизащита 0, эволюция 64%, совершенствование 100%. Магические способности 0, эволюция 21% Совершенствование 0% Сила заклинаний 0 Эволюция 34% Совершенствование 0% Объем магического резервуара От 0 до 10 единиц Наполненность 3,6 из 10 Эволюция 11% Совершенствование 0% Восстановление энергии От 0 до 0,17 единиц в час Эволюция 17% Совершенствование 14% Восприятие Эволюция 0,5%, совершенствование 100%. Теневой взор, эволюция 0%, совершенствование 100%. Сканер, эволюция 0%, совершенствование 0%. Активные артефакты, 7, плюс 1, плюс 1. Стандартные ячейки, 7. Специализированный комплекс, искатели SN11. Уровень, нулевой, модернизация 0%. Количество активных элементов, 11. Максимальное количество на данном этапе. Текущее энергопотребление – 50 единиц в час. Аккумулятор магической энергии – одна штука. Текущий объем – 544 920 единиц из 550 тысяч. Уровень – нулевой. Модернизация – 0%. Аптечка-диагност. Уровень – нулевой. Модернизация – 0%. Исследовательский дрон. Уровень – нулевой. Модернизация – 0%. Зонд SN11 – 10 штук. Сканер. Уровень нулевой, модернизация 0%. Специальные очки. Уровень нулевой, модернизация 0%. Перчатки повышенной прочности и защищенности. Уровень нулевой, модернизация 0%. Экзоскелетная подвесная система. Уровень нулевой, модернизация 0%. Мобильный анализатор. Уровень нулевой, модернизация 0%. Контейнер повышенной защищенности. Уровень нулевой, модернизация 0%. Щуп. Уровень нулевой, модернизация 0%. Тлен, аура тени хамелеон, взор роуза, Абсолют Крио. Тайные ячейки 1. Теневой ниндзята. Специальные ячейки. 1. Ледяной теневой кровопийца. Интегрированы. Цитадели разума. Индивидуальные предметы и приборы. Индивидуальное хранилище BPCS M12 V063. Глефа кровавая вдова. Кольцо Зидивар. Записная книга Крио 3. Активные руны. Туман две штуки, оглушение, отложенная смерть. Собственные достижения порадовали. Как говорил Джаре, забудьте об артефактах. Впрочем, он и являлся главной причиной их появления в моем арсенале, как и огромного количества неприятностей в придачу. Учитывая, что третьи земные сутки, как белка в колесе, в которой очередной массовик затеник продолжал и продолжал добавлять острые ядовитые шипы и лезвия, горящие кольца и другую смертельную дрянь, У меня на второй местный день количество артов уже превышало 7 штук. И кроме сферы познания, остальные активны, благодаря тайной и специальной ячейках, как и интеграции цитадели разума. О чем это говорило, кроме невероятной удачливости? О том, что есть незыблемые правила, но существовало множество возможностей обойти любые ограничения. Если все так, нельзя ли как-то избавиться от клима чёрный и стать чистым? Вполне вероятно, учитывая, что все вокруг врали, не договаривали или просто заблуждались сами, продолжая нести в массы некие открывшиеся им истины. И на самом деле проблема с качеством крови по большей мере надумана, а миф поддерживался и пестовался представителями высшей касты, неизвестно. Тут просто выжить бы, а не о вселенских заговорах и тайнах голову ломать. Обратил внимание на вывеску с изображением пятипалой лапы, наносящей удар. Рисунок был настолько реалистичным, Даже казалось, а может так оно и было на самом деле, что вокруг острейших белых когтей клубилась темная дымка, а с них капала кровь. «Том Вермут. Магические теневые животные». Рекламный слоган чуть ниже. Только лучшие сертифицированные экземпляры». А вот это уже интересно. И еще зацепился взглядом за слово «сертифицированное», которое сразу породило множество вопросов. Взглянул на часы, время еще оставалось, туда буревестника минут десять быстрой ходьбы поэтому решил заглянуть на огонёк. Потянул на себя массивную вычурную дверь, услышал мелодичный перезвон колокольчика, сделал шаг вперед и едва не отпрыгнул назад. Правая рука рефлекторно очутилась на рукояти фалькаты и даже наполовину успел вытащить из ножен короткий изогнутый клинок, потому что оказался в пяти шагах от трехметровой антропоморфной твари, возвышающейся посреди зала. К её широченным плечам будто приставили набитую зубами вытянутую вперед пасть, с небольшими красными глазами сверху и двумя отверстиями ноздрей. Скошенный приплюснутый череп венчала метёлка каких-то находящихся постоянно в движении выростов в палец толщиной. Правая гипертрофированная конечность, перевитая мускулами, как канатами, заканчивалась огромным широким костяным выростом, напоминающим острый меч. Левая ничуть ей не уступала в размерах, отличалась от соседки вполне себе человеческой ладонью, размерами с лопату. На каждом пальце трёхсантиметровый острый толстый коготь, очень узкий по сравнению с плечами талия. Пара мощных и довольно коротких ног, скорее всего, говорила о том, что передвигался монстр, опираясь на четыре конечности. Хотя, как у нее это получалось, имея клинок вместо одной из них? Черт его знает. Но напугала тварь серьезно, только присмотревшись и сдерживая порыв убежать на остатках самообладания плюс, понял, что та находилась словно в идеально прозрачном стакане края которого можно было определить по легкому прилавнению света, лющегося сверху от магических ламп. «Призрачный меченосец», гласила короткая голографическая надпись. Хотя выглядел тот многотонной тушей, но никак не бестелесным привидением. Откуда-то из способного помещения показался седоволосый сухопарый мужчина, среднего роста, лет сорока на вид. Он скрестил руки на груди, стал за длинным прилавком. Оружие при себе вроде бы не имел. Одет в обычный строгий костюм, верхняя пуговица белой рубашки расстёгнута. На шее торговца толстая, явно золотая цепь, которую будто оплели тонкой серебряной проволокой. Хозяин дежурно улыбнулся мне, поздоровался. Я ответил тем же. А на вопрос «Что интересует?» Сказал «Просто осмотрюсь, с ценами определяюсь». а, -а, -а. протянул тот, вроде бы теряя всякий интерес ко мне, но и не препятствуя. Кроме выставочного экземпляра, встречающего посетителей, остальной зал не ипотировал и не шокировал, а многочисленными витринами и стеллажами, за стеклами которых в ряды были уложены разноцветные шары, очень похожие на ловушки, врученные Дорном Кристом. На высокой тумбе рядом с Томом Вермутом развалился огромный дымчатого цвета котяра, лениво приоткрывший правый глаз, проследив за мной. Но затем причин отвлекаться от более важного занятия, сна – была сочтена недостаточной, поэтому тот и вновь задремал. Стоило только сосредоточиться, глядя на хранилище теневых существ, как перед глазами возникала голограмма предлагаемого животного и давалось краткое описание, и, конечно, присутствовала цена. «Так, не то, не то. Где у нас английская мифическая псина? Вот. Черный шаг походил на собаку, как корова на свинью. Да, нечто общее в силуэте прослеживалось, и только». Массивная широкая грудина, покрытая темными пластинами внахлёст. в холке метр тридцать. Это рядом с изображением возникла линейка. В длину 2,40 Узкий круг, хвоста не имелось. Голова напоминала чем-то змеиную: небольшие застрянные уши, спина тоже сплоша в броне. Остальное тело в крупное антероцитового цвета чешуя, длинные явно острые когти, и такие же клыки, которые торчали из пасти, как у соблезубого тингра. Глаза без зрачков цвета магмы. Голограмма, повернувшись несколько раз по часовой стрелке вдоль своей оси, ожила. Теперь она наносила удары из разных позиций когтями, вставала на дыбы, кусалась, совершала длинные прыжки и акробатические кульбиты в воздухе, мгновенно перемещалась в пространстве и разила отовсюду незримых врагов. «И это я должен был поймать?» «Точно это!» Потому что появившаяся рядом с животным надпись четко гласила. Черный шек, Уровень нулевой». Магический хищник, представитель класса «Теневой охотник». Защита – физическая, плюс 125, магическая, плюс 45. Атака – физическая, плюс 150, магическая, плюс 60. Теневая – плюс 5% к каждому показателю других видов атак. Игнорирование большинства видов реальной брони. Способности – теневые когти. Один раз в три минуты имеется возможность нанести усиленный удар когтями, игнорирующий физическую до 270, и магическую, до 120, защиту противника. Теневые клыки. Один раз в 2 минуты имеется возможность нанести дополнительный урон при укусе, игнорирующий физическую, до 345, и магическую, до 180, защиту противника. Ментальный удар. Способность нанести пси-удар оглушения класса C+, живому разумному, находящемуся на расстоянии до 3 метров, один раз в 10 минут. Вампиризм. При нанесении противнику повреждений физического характера животное поглощает его жизненную энергию. Количество в секунду зависит от общих показателей противника, его класса и других параметров. В каждом отдельном случае происходит перерасчет. Теневой путь. Существо может мгновенно перемещаться в пространстве из тени в тень, минуя материальные преграды, в среднем один раз в одну минуту, на расстояние от 1 до 35 метров. Данные параметры не зависят от уровня развития. Его полок. Черный шек постоянно генерирует вокруг себя особое поле, которое позволяет оставаться незамеченным в затененных местах. На каждый уровень имеется возможность открыть от двух новых способностей, а также провести три мутации. Цена – 550 тысяч марок. Хороший выбор. Довольно безразлично прокомментировал продавец, заметив на каком звере, остановился мой взгляд. Да, хороший. Стоит каждую вложенную в него марку. При грамотном развитии на сотом уровне и архидемоны-сороковки для него не будут являться противниками. А из порождения некра тут начинают только от мертвых ледяных гончих двадцаток. И только массой задавит. А если минусы?» Решил завязать разговор. «Конечно имеются. И не один». Том посмотрел уже явно заинтересованно. Оценивающий мазнул по мне пытливым взглядом, будто увидел только что. «Это до десятого уровня существа. Отсутствие роста параметра у хозяина так как почти 90% энергии из кристаллов будет отдаваться Пету. И чаще ими начинает интересоваться, когда делом ни одного месяца становится прокачка, совершенствование в нужных характеристиках. Тут учитывая то, что для привязки теневых и магических животных необходимо открыть следующее. Магические способности. Чистый крис 50 тысяч. И довольно неприятные последствия для грязных. Затем повелитель зверей. Не дрессировщик или еще какой-нибудь укротитель. А именно повелитель. Клади смело 200. Далее теневой взор. Последний раз на аукционе видел начальную цену, 250. Влетел минут за 15 почти за миллион. А в свободной продаже давненько не встречались. Ну и ментализм, почти 300. То есть минимум 8 сотен вы не положи. Еще ещё минус. Такое животное, если ты не выходишь в экстерналку, необходимо кормить. Ему требуется даже не магическая энергия, а только чистое криво. Это либо аренда источника на час, кидай пятерку на питомцев в сутки, здесь учитывая то, что это официальная цена. Очередь же каждому из них, как в Мавзоле и к Ленину в годы из СССР. То есть строго по графику. И это ограничение по времени. Поэтому в реальности обойдется дороже. За малый кристалл с который на один раз, 7-8 тысяч. Можно, конечно, на убийство разумных пойти. С них хватает приблизительно дней на 20. Но обратная сторона медали. Огромные штрафы за грязных. А если грамм перейдешь? то власти утилизирует умника с особой жестокостью и показательно. Ах да, лицензия, которая может быть получена только, если твой рейтинг социальной полезности превышает второй уровень или равняется ему, то есть в двойку». «Это как в двойку?» «Как-как?» — усмехнулся собеседник и достал трубку, которую принялся неспешно набивать. «Похоже, ты совсем зеленый, хотя уже членство в клане заслужил». «Видимо, ты есть тот пострелец, который вчера позволил Вилле заработать около миллиона». Кивнул. «Тогда слушай. 50 тысяч очков – первый уровень. Дальше снова надо набрать уже сотню. На третье – 300 и так далее. А, чуть не забыл. Это рейтинг социальной полезности, который имеет значение для ЦК. В результате, чем он выше, тем больше плюшек. Доступ к специализированному ПОО, допуск в закрытой библиотеке, льготные условия кредитования и так далее. В общем, хорошая штука». Кроме этого, у тебя открывается возможность самому на бирже создавать вакансии, где в качестве платы можно предлагать и социалку. Но там тоже строго. Имеется для каждого уровня максимальное значение. Например, даже крупнейший клан Север за одно выполненное задание не может дать больше, чем 15 тысяч. При этом на выплаты требуется обоснование. И они, особенно крупные, все рассматриваются специальными органами Центрального комитета. Если причину сочтут недостаточной, то налагается штраф – в стократном размере на выплатившего непомерную цену. «Интересно. А если без лицензии приобрести?» «Как вариант. Цена дороже процентов на 30, от стандарта. И еще с таким петом дальше любого отстойника дорога для тебя закрыта даже в первый город». «Отстойник?» «Ты думал, в самом нарусите, что ли, сейчас?» Даже хохотнул тот и раскурил трубку. На несколько секунд его окутали клубы ароматового дыма. Явно дорогого табака. А мог ли он быть другим, с такими-то ценами? «Нет, друг, мы находимся в отстойнике. Есть своя прелесть, тут можно особо не оглядываться на законы, как клана, так и ЦК. Впрочем, то есть, у меня даже прописано, что я являюсь жителем... Ерунда!» – перебил меня торговец. Арсете представляет собой три совершенно разных города, как по уровню комфорта, так и по уровню безопасности. Сразу за первыми стенами по их периметру свободная зона или отстойник». Здесь могут находиться все и вся невозбранно, пока грани переходят За вторыми стенами до третьих находится непосредственно сам город, где обитает до 30% населения. В основном серые и чистые. Есть вкрапления реальных черных, не грязных, но они теряются на фоне общей массы. Третьи ворота или внутренний город. Там все стратегически важные объекты. Лаборатории, производственные и учебные комплексы. Цитадаль с высшим руководством. Телепорты между оазисами. Все накрыто еще одним куполом, который не чета внешнему. Вряд ли даже открытая атака десятки высших демонов со светами при открытом стабильном портале между планами бытия способна как-то повредить ему. Для наглядности, ядерное оружие старых земель не причинит ему никакого вреда. Мощно. Но там и проживает элита из элит, соли земли северной. Встретить там Черного это как в России негра в годы крещения Руси. Слишком много ограничений. И покупают? «Конечно, иначе бы зачем все это?» обвел он штуком трубки помещения. «У меня всегда представлены самые лучшие экземпляры, самые отборные». «Да, дорогое это удовольствие», — протянул я, задумавшись. «Больше всего бесила цена за тварь, ведь за нее предложили целых, а сейчас, понимал, всего 50 тысяч. Нет, я понимал законы рынка, думал, что максимум работодателей ловили 100% прибыли, но никак не больше тысячи». Зачастую это не удовольствие, как ты говоришь, а возможность выжить, усилиться. Потому что такой козырь в кармане никому не будет лишним. Так как после привязки существо только призывается в нашу реальность по необходимости, а живет где-то в своем. И оно с тобой всегда, везде и всюду. В локах, за первыми стенами, за вторыми, да даже в тюрьме. И кстати, основной поток клиентов – это те люди, которые плевать хотели на внутренние города. Они работают в экстерналке. А у цивилизации своя жизнь. Отличается от нашей, как небо, от земли. И это не просто слова. Если побываешь, увидишь разницу. Кстати, у небожителей свои причуды. Им требуются котики, собачки, чаще мелкие, розовые, птички, рыбки и прочие питомцы, которые служат дополнением к декору, статусу или просто для души. Прелесть теневых в том, что их не нужно обихаживать. Корми кривую всех забот. Соответственное отношение ко всей живности, как и у индусов к коровам. И то, что до поимки и приручения это очень опасные твари, им ты не докажешь. Хоть есть и Колизей, где постоянно сходятся боевые формы в зрелищных схватках. Все есть. Интересное кино. Новые информации сразу получил Вагон. И получалось, Дар Джаре, цитадели разума, действительно уникальный. Кроме защиты, еще кольцо открыло характеристику, которая стоила миллионы и уже спасла пусть и косвенно мне жизнь. И выходило, что их связка у меня вообще дикая, уникальная если по ценам на чистые кристаллы посмотреть. Да меня попытаются грохнуть любой, кто узнает о таком. Или... или чего-то не понимал. Кстати, я занимаюсь еще и консультациями. Особенно моя помощь будет актуальной для начинающих охотников за тенями. Так называется стезя, которую ты выбрал. Стоят мои услуги недорого. 10 тысяч марок, без торга. И как он меня вычислил? Да, да я получался открытой книгой для всех вокруг. «Дорого», — чтобы что-то ответить, — медленно произнес. «Выбирай, что тебе важнее, деньги или жизни. Примерно схему, по какой тебя решили использовать, я уже знаю. Не раз сталкивался». Время поджимало, задумался. Да, совет опытного человека был просто необходим. Опять начала показывать рыла с жаба, но получила сразу по морде мощным ботинком. С обиженным ква она забилась обратно в свой угол. «Сиди там, сука». «Деньги как пришли, так и ушли. Осталось только выяснить одно. Если через систему и пояснишь, как ты понял, что перед тобой представитель...» Чуть задумался я, смакуя громкое словосочетание. «Охотник за тенями, будущий, то я согласен». Торговца понимала. На ровном месте получить десятку, за нее корень собирать пришлось бы два дня, не покладая рук и в обновленной локации. Все пока этой работы измерял, так как не знал порядка цен, И как деньги зарабатывали сериально, без дикого риска и такого же фарта, как у меня. Это легко. Чешерского кота может увидеть только обладатели теневого взора. Впрочем, и голограмму, помещена в капсулу существ, тоже. Есть такая фишка. В любых других случаях клиент обращается ко мне. Далее ты подснежник. Видимо, недоуменный взгляд тут пояснил. Сейчас находишься подснежными волками, о чем говорит надпись в твоем описании. Имеешь искателя? Кстати, вот тебе первый бесплатный совет. Данный комплекс очень и очень похож на скаута RT-8, стоимость которого на оке около 4-5 лимонов. Поэтому лучше будет для тебя, если ты в описании выведешь данные о наличии данного гаджета, как и при купишь предупреждение от системы, что он при убийстве носителя самоуничтожается. Это легко сделать в настройках. Прописать любую открываемую информацию о себе от винта невозможно. Магии выводит только реально. «Самое главное, такой финт отсечет сразу множество товарищей, которые захотят тебя грохнуть и завладеть скаутом. еще учитывая возможности, даваемые искателям, ряд из которых довольно редок, можно найти работу даже на улице, сами подойдут, ну и на бирже». А быстро он все вычислил. Там пояснил причину осведомленности. «Раньше их было много, у каждой собаки почитай имелся. Потом ЦК прекратил выпуск, да и сами рейдеры не горели желанием, если не из-под палки устанавливать его». «Цена возросла ненамного. Изредка появляется на аукционе. Последний раз видел больше трех месяцев в лотах, болтался. Никого не привлекало уникальное предложение». Взгляд его расфокусировался на несколько секунд. «Да, больше трех месяцев. Только сегодня был снят владельцам. Неким резвым вилле. Начальная стоимость комплекта даже в 100 тысяч, опытные черные, не посчитали выгодным вложением капитала. Минусы очевидны. Не отвяжешь, когда потребуется срочно деньги». Да и столько имеется далеко, я бы сказал, далеко не у каждого. Тем более свободных, которые можно потратить на блажь. Искателя не поменяешь. Дебафы видел? Дождался утвердительного кивка. То-то и оно, и энергопотребление в потолок. У таких же, но дороже комплектов, оно на порядок ниже. А это минимум раз в два месяца при активном использовании и выходе в экстерналку, где аккумулятор хоть немного подзаряжается. Минимум сотен, на большой энергокриз. На плюсы часто не смотрят, увидев такие минусы. Дорогие расходники, те же зонды с минимальным функционалом по десятке за штуку. Легче отмычкой воспользоваться, чтобы в банку не влететь. Ай да Вилли, ай да сукин сын. Или подлая сука. И ведь и не переиграешь. Поганная система ЦК, которую я совсем недавно хвалил, не позволит. А ты откуда все это знаешь? Поразился такой осведомленности. Тоже не следовало исключать и того, что наговаривал на хозяина постоялого двора вермут. Мало ли, какие у них отношения. «Кто я? Я торговец. Я один из лучших в своей нише. Поэтому стараюсь отследить все, так или иначе, связанное с моей профессией. Не скажу, что лично просматриваю тучу лотов и специальное ПО. Так вот, дальше ты подснежник. А сегодня какая лока открывается у волков? Правильно, мерцающая 22 где разное дрянье, вагон и маленькая тележка». И что удивительно, несмотря на близость к Норд-Сити, сильные теневые сущности встречаются там частенько. Контейнер для хранения ловушек с ними или с их частями, указал он штуком на подсумок. Экранированный, подумав, добавил. Предвосхищая вопрос, откуда знаю про 2-2, это не тайна. Земля слухами полнится, потому что волки на сутки по 200-300 человек и свободных собирателей запускают, которые работают о них по договору через систему ЦК, но имеют право на положняк. А это даже без его величества фарта – месячный заработок, не принимая во внимание плату за обязательную норму, которая тоже значительна. И учитывая, что волки вырезают самых опасных тварей, то заработать такие легкие деньги хотят многие. Если же улыбнется удача, то минимум полгода можно плевать в потолок, отдыхая в грезах. Ротация, чтобы меньше обиженных было. И счастливчики и неудачников сами затыкали. Есть такое. Да, есть. А почему пускают не всех желающих? Не уследишь за порядком. Волки же за все отвечают. Не забыл правила клана? Где ты должен пересекать непотребство? Плюс среди них множество законников и тех же сексотов от ЦК, готовых продать подороже ради рейтинга необходимую информацию. Конкуренция среди группы и даже кланов. Много кто хочет снежных с пьедестала сбросить. Навести тень на Дома розовых. Или вообще на их альянс семей. Впрочем, на и сам Север тоже. Занимательно. Еще бы. «Эй, кстати, времени у меня немного. Минут 15 не больше, поэтому решайся скорее. Скоро подойдет важный клиент. Как раз твоего шека он присмотрел. Скажу главное. Вермут вновь усмехнулся, выпустил клуб дыма изо рта. Учитывая все совокупные водные данные обвел он меня мудштуком. 90% дам за то, что ты потенциальный покойник. И неважно, будешь ты ловить что-то или не будешь. Заинтересовал?